Часть 6. Они уставились на получившийся текст. Посмотрели друг на друга. Снова на лист с текстом. Зачеркнуто. Что будет еще сказано? Только. Зачеркнуто. Пополам рассеченные карой Господней. Разделенные. Зачеркнуто. Армии тьмы. Создадут. Зачеркнуто. Чтобы мщение удар. Свой. Зачеркнуто. Нанести. Только натиск выдержат. Лабиринт. Зачеркнуто. Погибели избегнут возлюбленные братья, но. зачеркнуто, укрепятся духом. Когда зачеркнуто Вызов смертельного врага, они зачеркнуто, примут три вечерних зари соединятся. Зачеркнуто, затем укроется небо тьмой, лабиринтов. Зачеркнуто «свет иссякнет». «Больше!» Зачеркнуто «спасение возлюбленным братьям» «Не!» Зачеркнуто дав, «тогда сей день» «будет» Зачеркнуто «пиром разделенных». Аквай обвела слова и вычеркнула лишнее. Да еще поставила циферки тайного кода, чтобы не сбиться. «Только разделенные создадут свой лабиринт», прочитала девочка вслух. «Но когда они соединятся, лабиринтов больше не будет», — захлопала ресницами. «Что это значит?» «Разделенные создадут свой лабиринт». Брут усмехнулся. Его голос показался немного осипшим. «Вот кто должен соединиться». Помолчал, снова усмехнулся, глядя на девочку. «Смысл всего меняется». И никаких противоречий, просто речь совсем о другом. Но как? Я не понимаю, что значит, и вот почему. Брод скинул голову, словно в ней, наконец связались какие-то непонятные прежде мысли. Не только полчища. Вот зачем ему понадобилось еще значение слова громада. Сила. Может быть, их не так и много, ведь князь призрак говорил, что несметных полчищ там нет. Их тайная сила проявится, когда они соединятся. Девочка смотрела на него с испугом. Получается, что разделенные хоть и чудовище, но... Аква секлась. «Я не знаю», — Брут пожал плечами. «Но я же видела, насколько они мерзкие, и жалкие...» Брут как-то странно посмотрел на нее, повторил... «Не знаю». Обведенные девочкой слова горели, как сигнальные огни в ночи. А пустоты, пространство между ними, казались миром, покрытым туманом. Разделенные создадут свой лабиринт, но когда они соединятся, лабиринтов больше не будет.